Эпизод двадцатый Озеро Весь лежало в лесах, словно круглый щит давно поверженного великана. По берегам его раньше селилась только беловолосая, белоглазая Весь, основавшая свое селение Белоозеро у истока реки Шехсны. Потом с юга и запада придвинулись Словени, и по озеру туда и назад засновали раскрашенные корабли и стала привычная жизнь белозерцев меняться, да быстро. А когда призванные из-за моря пришли и сели в ладоги, корабельщики-вагеры, повернуло вовсе круто. Князь Рюрик пожелал навек запереть разбойникам дорогу на юг. Прислал на озеро отряд. Вагеры обосновались на северном берегу, там, где впадало в озеро Ковжа. Срубили себе городок и весь, не знавшая, куда деваться от набегов, перевела дух и понесла дань его Олегу, Ольгиру Ярлу, как называли его халеги. Олег пересылал в Ладогу Бобровы и Соболи Меха, и тот, кто являлся на озеро грабить, напарывался на его меч. Артельщик Любачат не скрыл от на что несколькими днями раньше через его волок прошла варяжская снека. Не скрыл и того, куда поспешало на озеро весь. Не сказал лишь одного, зачем, а ведь знал старый. Летели на той снеке онежские озерные сторожа, летели предупредить. Оттого-то и запросил он с холлегов в такую высокую плату. Пусть-ка поторгуются. Оттого так неспешно шагали волоком те же люди, что накануне едва не бегом чали варяжский корабль. Оттого и пир прощальный дольше обычного собирали. Дружба дружбой, и Звенеславка, а и Любачат дело свое помнил. Вот только седой кормщик с черного корабля все подчесывал в бороде, но так ничего и не сказал. А мореходы без большой помехи спустились по быстрой реке, И в ночь перед выходом в озеро Олаф подошел к Хальгриму Вигловсену. — Навряд ли я совру, сынок, если скажу, что завтра нас там встретят. Хальгрим с досадой стукнул в борт кулаком. — Я не видел на берегах ни души. — Я тоже, — ответил можжевельник спокойно. — Но сегодня днем откуда-то из лесу поднялся дым. И сразу же прекратился. И потом опять немного подальше. — Я не могу понять, куда делась та снека, которую видел Торгер. И тебе не показалось, что мы могли пройти волок быстрее, чем это нам удалось? — Как обычно, он был прав. — Хальгрим потянул себя за усы. — Мне-то показалось, что мы встретили друга. олов покачал головой. — Все живущие здесь люди Ольги Ярла, А ему приказывают хрерик. Хрёрик. Конунг из Альды Гилборга. Сын ворона ответил устало. А Конунг уродился вендом и больше всего любит видеть наши головы срубленными. Что же нам теперь делать, Олаф Сигвадсон? Не первый день мы на кораблях и повидали немало. Поглядим мы на Ольгера Ярла. Настало утро, и жемчужно серое озеро приняло в себя корабли. Ветра не было. Лохматые тучи приподнялись, и небо стало похоже на беспредельную серую крышу. Тускло блестела маслянисто-желтая гладь, неспокойная дрема висела над озером. В такой дреме человека преследуют давно позабытые враги, и он мечется, сбрасывая одеяло, а потом просыпается опустошенным и хмурым. Вода почти без всплеска расступалась перед форштевнями. Ленивые волны медленно расходились позади, черный корабль шел первым, красный расписной бок о бок следовали за ним. В отдалении небо смыкалось с водой, и нельзя было провести между ними черту. Озеро казалось безжизненным, рыба и та спала в глубине, птицы прятались на берегу. Одинокая чайка молчаливым видением скользнула над головами и унеслась, растворилась в серой тишине. Люди проводили ее глазами и заметили там, где она скрылась, четыре неподвижные точки. олов можжевельник сказал Хальгриму-вождю, «Похоже, ты впрямь скоро посмотришь на Ольги Роярла». Хальгрим вместо ответа приказал всем оставить веслы и вооружиться. Воины быстро разобрали мечи, принялись натягивать друг на друга чешуйчатые кожаные рубашки, На громкие возгласы никого что-то не тянуло. Люди всматривались вдаль. В полголоса обсуждая, много ли воинов могли нести четыре ладьи. Выходило много. Только Вигдис, посмотрев вперед, впервые за много дней подала голос. Вот что она сказала. — Сейчас я увижу, как покатится твоя голова, Вигловсон. Кальгрим ей не ответил. Последнее время он все реже пытался с ней заговорить. Зато Видга, надевавший клепанный шлем, презрительно бросил. — Ты думаешь, они отправят тебя обратно к Харльду Косматому? Витге сказала. — Мне все равно, чей топор уменьшит его в росте. И мне все равно, насколько я его переживу. Хальгрим Хевдинг возвысил голос с кормы так, чтобы одинаково хорошо слышали на всех трех кораблях. — С Ярлом разговаривать буду я сам. «Остальным молчать!» И добавил. И опять не нашлось человека, который не сумел бы услышать. «А если кто встрянет, когда буду говорить, повешу!» Вигдис сказала звенящим голосом. «Тогда тебе придется повесить меня!» Никто ей не ответил. Даже Вигга. Бьорн вынул из-под палубы белый щит и подал его вождю. Хальгрим повесил его за спину и встал на носу, положив руку на спину дракона. Корабли не спеша работали веслами, и чужие корабли медленно приближались. Это были настоящие боевые снеки, узкие, стремительные, как летящие стрелы. Может быть, они и плоховато годились для походов через полмира, но в прибрежных водах равных им не было. Халгрим не сделал попытки обойти их стороной, догонит все равно. «И кто потом поверит, что ты не бежал?» Когда до снека осталось менее полета стрелы, прозвучала команда, и два его корабля остановились, вспенив веслами воду. Черный дракар выдвинулся вперед и замер посредине между теми и другими. Сотни глаз смотрели на Хальгрима, вождя. Хальгрим вытащил из-за спины свой белый щит и высоко поднял его в вытянутых руках и всей кожи ощутил, как впереди и позади опустилось множество рук, уже стиснувших древки и рукояти. Что бы там про них ни говорили, венды тоже были людьми и тоже старались обходиться без сражения, когда могли. Передняя снегка легонько пошевелила веслами и подошла к черной ладье. Подозрительно косилась на хальгрима, изваянная на форштевне тварь, сплошные зубы и глаза. Вот только походила она больше не на дракона, а на взбесившегося коня. Стоявший на носу был молод, моложе Хальгрима. Волосы у него были прямые русы и схвачены на лбу ремешком. Серые глаза смотрели внимательно, в упор. Теперь корабли лежали так близко один от другого, что Хальгрим и Вент могли бы дотянуться друг до друга руками. Хозяин Снеки заговорил первым. «Здравствуй!» «Если с миром идешь, издалека ли ты, вождь?» «Мои люди зовут меня Хальгримом, сыном Виглов и из Хологоланда», — ответил ему викинг. «А ты кто такой, чтобы здесь распоряжаться?» Вент неожиданно улыбнулся. «Саочичи твои зовут меня Ольгером Ярлом?» Он владел северной речью не хуже, чем своей родной. Он сказал... — Если бы я приехал к тебе в страну Холейгов, ты, верно, тоже захотел бы знать, куда я иду и что мне понадобилось? Поэтому не сердись, если я тебя спрашиваю. Хальгрим не видел, как Рунальф дотир приподнялась позади него, чтобы крикнуть «Смотрите все!» «Виглов сын унижается перед Вендом вместо того, чтобы пинком отогнать его прочь!» Не крикнула. Жесткая рука зажала ей рот, намертво пригвоздила к палубным доскам. Видго меньше всего позаботился о том, чтобы сделать это учтиво. «Мы идем в Стейнберг, к Торлиеву Конангу, Мстилиевсону», — сказал Хальгрим. «И я не намерен мешать тебе собирать дань со здешних финов, Ольгер Яру. Но если бы ты позволил нам пойти на торг и запастись едой и одеждой, мы были бы тебе благодарны. Или хоть пропусти нас дальше без боя. Есть у нас мечи, но найдется и чем заплатить». Хельги Вигловсон молча кусал губы: Вот уж чего он никак не надеялся в своей жизни увидеть, так это Хальгрима Хевдинга, толкующего на наподобие Эрлинга Бонда. Вигдис яростно пыталась укусить Видгу и вырваться у него из рук, Видга так и не выпустил ее, но про себя решил, что, пожалуй, болеть ей было уже достаточно. Пора бы и приставить к работе. А вы его далек Ольги Ярл смотрел на Хальгрима и думал. Был он молод, но повидал столько, что хватило бы на десять седобородых мужей. Он видел, что Хальгрим смертельно устал от бесконечной заботы, от необходимости спать в полглаза и в полуха, от самой мысли о том, что нигде в широком и людном мире его не ждет домой ни одна живая душа. Однако тронь его, и добро, если из четырех снег доберется до берега дна. Это он знал. — Верно, большое немирье нынче у вас в Хологоланде, — сказал он Хальгриму. Хальгрим ответил. — Нас здесь трое братьев, и с нами весь наш род и все наши люди. Олег кивнул. — Может быть, он понимал Хальгрима лучше, чем это удалось бы другим. Кто поймет бездомного, как не сам, потерявший родной кров? — Я тебя пропущу, — сказал он Халейгу. — Запасайся на торгу всем, чем пожелаешь. Он повернулся и что-то крикнул грибцам на своем языке. Длинные весла живо развернули Снеку и погнали ее назад. Хальгрим почти ждал, чтобы Венда ушли на север, в свой городок. Но когда дракары двинулись вперед, Снеки пошли рядом. Увидев это, Хальгрим только усмехнулся про себя. «Ну еще бы!» Передняя Снека снова оказалась совсем близко, и Ольгер Ярл сказал ему «Нам нынче по пути».